Глава вторая. В Гефсиманском саду. Утро выдалось прохладным и пасмурным. Солнце только успело взойти, и Маракс уже приближался к саду, где собралось много людей. Все ждали встречи с Иисусом из Назарята, который сейчас беседовал со своими учениками. Никто не приближался к ним. Внезапно, со спины, к Мараксу... Подошел человек и сказал на ухо, «Я от Принципса Нерона. Следуйте, пожалуйста, за мной. Только очень быстро не отставайте». Моракс подчинился. В саду было многолюдно приходилось протискиваться через собравшихся. Но вдруг люди стали расступаться. Моракс удивился. «У Принципса все под контролем», — подумал он. «Теперь не нужно было пробираться сквозь толпу, дорога к спасителю была свободна». Через некоторое время перед ним возник кон. Иисус стоял спиной и разговаривал с учениками, но тут они заметили, что люди вокруг образовали проход, и на их лицах отразилось недоумение. Иисус заметил, что ученики не смотрят на него, обернулся и увидел того, кто к ним приближался. Он пошел гостю навстречу. «Это ты, мой старый друг? Как давно я тебя не видел!» сказал Иисус, когда они встретились. «Да, ты прав. С момента изгнания меня с небес прошла уже целая вечность», — согласился Муракс. «Я рад тебя увидеть, друг мой. Что привело тебя ко мне?» «Иисус, я пришел не для себя. Я несу слово тех, кто когда-то стал жертвой обмана и не по своей воле пал» кто был безжалостно изгнан из Царства Небесного. Нас миллионы, как в аду, так и здесь, на этой земле. И все мы в безвыходной ситуации, мы стали жертвами обстоятельств. О чем ты хочешь попросить? Помоги нам, прошу, всем тем, кто уже практически бесконечно борется, кто верен тебе и Богу, как никто другой». «Спаси нас! Помоги оставить ад! Я прошу тебя от лица тех, кто не пал духом в тяжелые времена, тех, кто не потерял веру и надежду, и чьи сердца до сих пор живы и бьются с любовью, тех, кто сохранил свое сердце в этих жутких безднах ада, находясь среди чудовищ, которые разрывали жизни и сердца в клочья». «Я молю тебя за всех тех, кто совершил неимоверный подвиг души и духа, кто пронес свой крест достойно, находясь в самых ужасных местах ада. Я пришел говорить за тех, кто больше всего нуждается в тебе уже десятки тысяч лет. Страдания уничтожают их, их души». Архонт Моракс В слезах упал на колени обхватил ноги Иисуса из Назарета, зарыдав так сильно, как еще не рыдал никогда в своей жизни. Его переживание в этот момент можно было понять потому, как он сжимал ноги Иисуса. Столько боли Спаситель не видел уже очень давно. Он наклонился к Мараксу и промолвил. «Не плачь, друг мой. Нет на земле сил, которые смогут помешать мне помочь вам. Будь спокоен». Ваши муки будут вознаграждены. Всем воздастся по заслугам. Так велит само провидение. Будьте спокойны отныне. Теперь я знаю о вас, о ваших муках и живых сердцах. Уже скоро я освобожу всех. Обещаю. Ступай, друг мой, и сообщи всем пылающим сердцам, что их мукам пришел конец. Ступай и сообщи всем эту радостную весть поскорее, Они слишком долго ждали. Моракс поднялся на ноги и поклонился Иисусу. Наконец он вздохнул с облегчением. «Дело сделано, весь донесено, теперь можно спокойно уходить». Архонт поднял голову и почувствовал руку Иисуса у себя на плече. «Ступай с миром. Ты исполнил поручение которое возложили на тебя те, кто вернется в Царствие Небесное». Я не пропущу ни одно живое сердце, поверь мне. Моракс кивнул, соглашаясь, после чего развернулся и пошел прочь из сада. Тут лицом к лицу столкнулся с личным охранником императора Тиберия, который, скорее всего, следил за Иисусом. Моракс прикрыл лицо ладонью и продолжил путь, хотя ему уже было все равно, заметили его или нет. Скрытность больше не имела особого значения. Буквально через час... Все тайное общество непокоренных знало о разговоре с Иисусом из Назарета. И уже с легкой душой Клавдия Прокула возвращалась домой, где ее заждался муж.